Глава 4. Переворот колесом. Летом 1944 года наступил момент, когда мы с Магды вдруг обнаружили, что в наш лагерь больше не привозят венгерских евреев. Позже мы узнаем, назначенный Хорте в августе новый премьер-министр, которому надоело, что Венгрия присмикается перед властью Германии, приостановил депортацию. Он сделал это слишком поздно. Сотни тысяч нас уже были отправлены в лагеря. За каких-то два месяца убиты 400 тысяч. Правда, к октябрю правительство Хорти сдало власть венгерским нацистам. 200 тысяч евреев, оставшихся в Венгрии, в основном в Будапеште, не были вывезены в Аушвиц. Их провели форсированным маршем к Австрии почти 322 километра. Но всего этого мы тогда не знали. Мы не имели никакого представления о войне и жизни во внешнем мире. Одним зимним утром мы стоим еще в одной очереди. Кожу щиплет мороз. Нам будут набивать номера. Подошел мой черед. Закатываю рукав. Выставляю руку. Автоматически совершаю движения, которые от меня требуются. Стою замерзшая и голодная. Настолько голодная и замерзшая, что почти окоченела. Знает ли кто-нибудь, что я здесь? Этим вопросом я задавалась раньше постоянно, а теперь он приходит ко мне лениво, словно сквозь плотный истойкий туман. Я не помню, что я думала раньше. Мне приходится заставлять себя вызывать в память образ Серика, но если я думаю о нём слишком осознанно, то у меня не получается оживить его лицо. Мне приходится хитростью выуживать собственные воспоминания, заставляя себя в расплох «Где Магда?» — это первое, о чем я себя спрашиваю. Когда просыпаюсь, я задаю этот вопрос. Когда мы с троим идем на работу и перед тем, как мы проваливаемся в сон, я шарю взглядом, пока не убеждаюсь, что она здесь. Даже когда мы не встречаемся взглядами, я знаю, что она бдительно наблюдает за мной. Я начала оставлять хлеб с ужина, чтобы утром мы могли его с ней разделить. Офицер с иглой и чернилами стоит передо мной. Он хватает меня за запястье и начинает колоть, но вдруг отпихивает меня. «На тебя я тратить чернила не собираюсь», говорит он и толкает меня в другую очередь. «Это очередь на смерть», говорит девушка рядом со мной. «Это конец». Она вся серая, как будто покрыта пылью. Кто-то впереди нас в очереди молится. В месте, где постоянно угрожает смерть, Эти мгновения для меня все равно пронизывающе-убийственны. Я вдруг задумываюсь о разнице между «убийственной» и «убивающей». Аушвиц — это и то, и другое. Трубы дымят и дымят. Каждая минута может стать последней. Так зачем беспокоиться? Зачем выкладываться эмоционально? И все-таки, если эта минута, вот эта самая минута, моя последняя на Земле — Неужели я должна потратить её на смирение и поражение? Не нужно ли провести её так, будто я уже умерла? Мы никогда не знаем, куда какая очередь ведёт, говорю я стоящей рядом. Что если неизвестное будет вызывать у нас любопытство, а не опустошать нас страхом? И тут я высматриваю Магду. Её отобрали в другую очередь. Если меня посылают на смерть или отправляют работать, или эвакуируют в другой лагерь, как начали эвакуировать остальных. Это все не важно. Главное, чтобы я была с моей сестрой, чтобы она была со мной. Мы одни из немногих, кому повезло пока еще не лишиться полностью семьи. Я не преувеличу, если скажу, что живу ради сестры. Не преувеличу, если скажу, что и она живет ради меня. Во дворе хаос. Я не знаю, куда эти очереди. Я знаю только, что к тому, что ждет впереди, что бы это ни было. Мы должны пройти вместе с Магдой, даже если впереди смерть. Мой взгляд застыл на участке, покрытого настом снега между нами. Мы окружены охраной. Плана у меня нет. Время и тянется, и быстро уходит. Мы с Магдой переглядываемся. Я вижу ее голубые глаза. И тут я прихожу в движение. Я несколько раз делаю колесо, руки на земле, ноги в воздухе, переворот. Еще раз. На меня уставился охранник. Вот он стоит на ногах, теперь он вверх тормашками. Я жду, что в любую секунду в меня влетит пуля. Мне не хочется умирать, но я не могу перестать переворачиваться снова и снова. Он не поднимает автомата. Наверное, так удивлён, что не может стрелять, или от головокружения я просто не вижу. Он мне подмигивает. Клянусь, я видела, как он подмигнул. Ну ладно, как будто говорит он: "На этот раз ты победила". За те секунды, пока я полностью удерживаю внимание охранника, Магда бежит через двор в очередь ко мне. Мы снова растворяемся в толпе девушек в ожидании чего-то, что будет дальше. Нас ведут через заледенелый двор к платформе, куда мы прибыли шесть месяцев назад, где нас разделили с отцом, где между нами шла мама в последние минуты ее жизни. Тогда и играла музыка. Теперь тихо. Если ветер считать тишиной, постоянный натиск тяжкого холода, дыхание широко открытой пасти зимы и смерти мне уже не слышны. Мой разум кишит вопросами и ужасом, но эти мысли такие живучие, что я уже не считаю их за мысли. Конец почти всегда наступает. Едем работать в другое место до конца войны. Вот что мы услышали. Если нам было бы дано послушать хотя бы первые минуты новостей, то мы узнали бы, что следующий потери может стать сама война. Пока мы ждём у вагона для скота, готовясь зайти в него по узкому трапу, русские подходят к Польше с одной стороны, а американцы с другой. Нацисты частями эвакуируют Аушвиц. Узники, которые остались, когда мы уезжаем, те, кто сможет пережить ещё один месяц в лагере, скоро будут свободны. Мы сидим в темноте, ждём, когда тронется поезд. Солдат, член вермахта, не сесовец, просовывает голову в дверь и говорит нам по венгерски: "Вы должны есть. Что бы они ни делали, обязательно ешьте, потому что вас могут освободить очень скоро". Он хочет дать нам надежду или ложное обещание, обманывает. Он как нелашист с кирпичного завода, который распространял слух. Голос власти. заглушающий то, что мы в глубине души знаем. Кто станет напоминать голодающим, что надо есть? Но даже во тьме вагона, когда его лицо подсвечивают огни бесконечного забора и километры снега, мне видится, что у него добрые глаза. Как странно, доброта теперь кажется игрой света. Я теряю счет времени и не знаю, сколько мы едем. То я сплю на плече у Магды, то она на моем. Один раз просыпаюсь от её голоса. Сестра с кем-то говорит: "Не могу разглядеть в темноте". Моя учительница объясняет она, та, которую мы встретили на кирпичном заводе и у которой всё время плакал ребёнок. Во Auschwitz всех женщин с маленькими детьми сразу умерщвляли газом. Раз она всё ещё жива, это означает лишь одно: её малыш мёртв. Что хуже, думаю я, быть ребёнком, потерявшим мать или матерью, потерявшей ребёнка. Когда открывают дверь, мы выходим в Германии. Нас не больше сотни. Мы размещаемся вместе, похожем на детский летний лагерь, с двухъярусными кроватями и кухней, где есть скудная провизия, и мы её себе готовим. Утром нас отправляют работать на ниточную фабрику. На нас кожаные перчатки, Мы останавливаем колёса предельных машин, чтобы нити не переплетались. Колёса режут нам руки даже через перчатки. Бывшая учительница Магда сидит за соседней машиной. Она громко плачет. Я решаю, что это из-за того, что её руки кровоточат и болят. Но нет. Она плачет из-за Магда. "Тебе нужны руки", стонет она. "Ты играешь на пианино, как же ты будешь без рук?" Немко бригадир, которая следит за нашей работой, утешимирует её. "Это удача, что ты сейчас работаешь", говорит она. "Скоро тебя убьют". В тот вечер на кухне мы готовим себе ужин под надзором охраны. "Мы избежали газовой камеры", говорит Магда. "Но умрём, скручивая нитки". Нам смешно, потому что сейчас мы живы. Войну мы, может, и не переживём, но пережили Аушвиц. Я чищу картошку. Слишком привыкнув к голодным пайкам, я не могу выбрасывать какие бы то ни было остатки еды. Я прячу картофельные шкурки в нижнее белье, пока охрана в другой комнате успеваю поджарить очистки в печи. Когда мы с жадностью подносим их ноющими руками к нашим ртам, они всё ещё такие горячие, что невозможно есть. Мы избежали газовой камеры, но умрём, поедая картофельные очистки. говорит кто-то, и мы смеёмся. Смех идёт из какого-то очень глубоко спрятанного в нас места. Мы даже не знали, что оно всё ещё существует. Мы смеёмся, как смеялась я каждую неделю в Аушвице, когда нас принуждали сдавать кровь для переливания раненным немецким солдатам. Я сидела с иглой, торчащей из руки, и ободряла себя мыслью: "Удачи вам выиграть войну с моей кровью, балерина-пацифистки". Я не могла дёрнуть руку, иначе меня застрелили бы. Не могла оказать неповиновение моим угнетателям, прибегнув к оружию или кулакам. Но я смогла найти путь к собственной силе. И сейчас в нашем смехе, сила, дух товарищества и беззаботности напоминает мне тот вечер в Аушвице, когда я выиграла конкурс на самую красивую грудь. Эти разговоры наша опора. Кто здесь из самой лучшей страны, спрашивает девушка по имени Хава. Мы спорим, поём диферамбы до дому. Нет места красивее, чем Югославия, настаивает Хава. Но в этом соревновании не может быть победителей. Дом уже перестал быть местом или страной. Это чувство общее, и у каждого своё особенное. Если мы начнём говорить о нём слишком много, то поставим его под угрозу исчезновения. Прошло несколько недель, как нас привезли на ниточную фабрику. И как-то утром иссесовцы приходят за нами с полосатыми платьями на замену старым серым. Мы садимся в очередной поезд, но на этот раз нас заставляют сесть в полосатой униформе на крышах вагонов. Отвлекающий манёвр, обманка, чтобы англичане не решились бомбить поезд. Вагоны везут боеприпасы. От ниток к пулям, говорит кто-то. Дамы, да наспа высели, откликнулась Магда. Ветер на крыше торгового вагона изматывает до уничтожения. Зато я, когда так мёрзну, не чувствую голода. От чего лучше погибнуть: от холода или от огня, от газа или выстрела? Следующее событие происходит неожиданно. Даже присядящих на крыше арестантах англичане обрушивают на поезд бомбы. Свист и грохот, дым, крики. Поезд останавливается, и я спрыгиваю. Я первая, кто оказывается внизу. Сбегаю по заснеженному склону, прилегающему к путям, к реденькой роще, где останавливаюсь перевести дыхание и осмотреть снег вокруг в поисках сестры. Среди деревьев Магды нет. Я не вижу, чтобы она бежала от поезда. Бомбы свистят и взрываются на путях. Рядом с поездом я замечаю груду тел. Магда. Мне нужно выбрать. Я могу убежать, спрятаться в лесу, порыскать в поисках жизни. Свобода так близко, всего в нескольких шагах. Но если Магда жива, и я оставлю её, кто даст ей хлеба? А если она мертва? Эта секунда выбора точно щёлкает затвором автомата. Щёлк лес. Щёлк железная дорога. Я взбегаю по холму обратно. Магда сидит в кювете. На коленях мёртвая девушка. Это хава. С подбородка Магды течёт кровь. В соседнем вагоне сидят мужчины. Они ездят, тоже заключённые, но не как мы. Они одеты в гражданскую одежду, а не в форму, и у них есть еда. Немецкие политзаключённые, как мы предполагаем. В любом случае, у них перед нами привилегии. Они едят. Хава мертва, Магда жива, а я могу думать только о еде. Магда, наша красотка, истекает кровью. У нас есть возможность попросить еды. А ты в таком виде, ругаясь я на неё. Какой ж тут флет с такой раной. Пока есть силы на неё злиться, я избавлена от чувства страха или изводящей всё внутри боли от того, что чуть не случилось. Вместо радости, вместо благодарения судьбе, что мы обе живы, что прошли ещё один роковой момент, я обрушиваю на сестру свою ярость. Я гневлюсь на Бога и на судьбу, но направляю весь свой душевный сумбур что свою боль на кровоточащее лицо моей сестры. Магда не отвечает на мои нападки и не вытирает кровь. Конвоиры подходят ближе, кричат на нас, тычьт в тела автоматами и убеждаются, что те, кто не двигаются, действительно мертвы. Мы оставляем Хаву на грязном снегу и встаём к другим уцелевшим. Ты могла сбежать, говорит Магда. Она говорит это так, будто считает меня дурой. За час боеприпасы загружают в новые вагоны, и мы опять взбираемся наверх в нашей полосатой форме. Кровь у Магды на подбородке засохла. Мы пленники и беженцы. Мы давно потеряли счет дням и часам. Магда — моя путеводная звезда. Пока она рядом, у меня есть все, что нужно. Как-то утром нас снимают с поезда с боеприпасами, и много дней подряд мы идем колонной. Снег начинает таять, обнажая мёртвую траву. Возможно, мы идём неделями. Падут бомбы иногда совсем близко. Мы видим, как горят города. Останавливаемся в маленьких городках по всей Германии, иногда идём на юг, иногда на восток. По пути нас заставляют работать на заводах. Считать заключённых заботой сесовцев. Я не подсчитываю, сколько нас остаётся. Может быть, потому что знаю, с каждым днём цифра уменьшается. Это уже не лагерь смерти, но всё равно есть множество способов принять смерть. Придорожные канавы красны от крови тех, кому стреляли в спину или в грудь, тех, кто пытался сбежать или тех, кто не поспевал. Некоторые девочки совсем отмораживают ноги и падают, как опрокинутые деревья. Истощение, постоянная уязвимость, лихорадка, голод, переохлаждение. Если конвойёр не спускает курок, Это делает само тело. Мы продержались без еды много дней. Подходим к вершине холма и видим ферму, хозяйственные постройки, загон для домашнего скота. Сейчас вернусь, говорит Магда. Она бежит к ферме, петляя между деревьями, надеясь, что её не заметят солдаты СС, которые остановились покурить. Я наблюдаю, как Магда зигзагом бежит к ограде сада. Ещё не время для весенних овощей. но я готова есть и коровий корм, ела бы даже сушеные стебли. Если мышь прошмыгивает в комнату, где мы спим, девочки набрасываются на нее. Я стараюсь не привлекать внимание к Магде своим пристальным взглядом. Отворачиваюсь, но когда смотрю снова в ту сторону, уже не вижу ее. Стреляют. Еще раз. Кто-то заметил мою сестру. Конвоиры орут на нас, пересчитывают, держа на готове автоматы. Звучат еще несколько очередей. Магда, не видно. Помоги мне, помоги. Я ловлю себя на том, что взываю к маме. Я говорю с ней, как она когда-то молилась, обращаясь к портрету своей матери над пианино. Магда рассказывала мне, что мама так делала даже во время родов. В ночь, когда я родилась, Магда слышала, как мама кричит: "Мама, помоги мне". Потом Магда услышала плач ребёнка, мой плач, и то, как мама сказала: "Ты помогла". Зывать к мёртвым моё право по рождению. Мама, помоги мне, молюсь я. Между деревьями мелькает серое пятно. Она жива и увернулась от пуль. Каким-то образом она остаётся незамеченной. Я снова могу дышать лишь тогда, когда Магда оказывается рядом со мной. Там была картошка, говорит она. Если эти урода не начали бы стрелять в мои либо картошку. Я представляю, как надкусываю картофелину. как будто это яблоко я даже не стала бы тратить время на то, чтобы вытереть с неё землю я ела бы грязь вместе с крахмалом и кожурой мы идём работать на завод по производству боеприпасов рядом с чешской границей узнаём, что сейчас март однажды я не могу слез с скамейки в нашем похожем на сарай ночлеге меня лихорадит, знобит, я чувствую слабость вставай, иди, сука, велет мне магда Отпроситься из-за болезни не получится. В Аушвице тем, кто не мог работать, говорили, что их забирают в больницу, и они исчезали. С чего бы сейчас что-то изменилось? Инфраструктуры для убийства здесь нет. Специально для этого не проложены трубы, не заложены кирпичи. Но и одна пуля справится не хуже. И все равно я не могу встать. Я слышу свой голос, я что-то бессвязно бормочу про бабушку с дедушкой. Они разрешат нам прогулять школу и возьмут с собой в пекарню. Мама не может забрать у нас сладости. Краем сознания я понимаю, что брежу, но не могу прийти в себя. Магда велит мне замолчать и укрывает меня пальто, чтобы я была в тепле, если жар спадет. Но главное, чтобы спрятать меня. «Не вздумай пальцем шевельнуть», — говорит она. Завод совсем рядом, за мостом, через быстрый ручей. Я лежу под пальто, представляя, что меня не существует. Думая о том, как обнаружится моя пропажа и надзиратель придёт в сарай и застрелит меня. Сможет ли Макда услышать выстрел сквозь шум станков? Теперь я никому не нужна. Я проваливаюсь в лихорадочный сон. Мне снится огонь. Это знакомый сон, уже почти год мне снится тепло, но я просыпаюсь и на этот раз понимаю, что меня действительно душит запах гари. Что это? Горит сарай? Я боюсь идти к двери, боюсь, что не дойду на своих ослабевших ногах, а если дойду, то выдам себя. Потом я слышу бомбы, свист и взрыв. Как я могла спать, когда началась атака? Стаскиваю себя со скамьи. Где безопаснее? Даже если я могла бы бежать, то куда? Слышу крики «Завод горит! Завод горит!» Даже в своем сознании я понимаю, какое расстояние отделяет меня от сестры. Я уже эксперт в измерении пространства. Сколько между нами рук, сколько ног, сколько раз надо сделать колесо. Сейчас между нами мост, вода и дерево и огонь. Я вижу его от двери сарая, до которой я всё-таки дошла и стою, прислонившись к косяку. Мост, ведущий к заводу, охвачен пламенем, завод поглотил дым. Для тех, кто сейчас переживал бомбардировку, начавшаяся суматоха давала передышку, возможность сбежать. Я представляю, как Магда выбивает окно и мчится к деревьям, смотрит через ветви на небо, готовая бежать столько, сколько будет нужно, чтобы стать свободной. Если она ударится в бега, я свободна от всех обязательств. Я могу сползти на пол и никогда больше не вставать. Какое будет облегчение. Существовать это большой долг. Я позволяю своим ногам упасть и сложиться, словно это два платка. Я расслабляюсь в падении. Появляется Магда в ореоле огня, уже мёртвая. Она меня опередила. Но я догоню. Чувствую жар огня, я вот-вот присоединюсь к ней, уже сейчас. «Иду», — кричу я, — «подожди меня». Я не улавливаю того мига, когда она перестаёт быть призраком и предстаёт снова воплоти. Она как-то даёт мне понять, что перешла по горящему мосту, чтобы забрать меня. «Вот дура», — говорю я. Ты же могла сбежать. Наступил апрель. Трава зелёными потоками покрывает холмы. Цветовые дни всё длиннее. В нас плюют дети, когда мы идём по окраинам города. Какая жалость, думаю я. Что этим детям так обработали мозги, внушив ко мне ненависть. Знаешь, как я отомщу, говорит Магда. Я убью мать какого-нибудь немца. Немцу убил мою мать. Я убью мать немку. У меня другое желание. Я мечтаю, чтобы мальчик, который плюёт в нас, однажды понял, что ему не нужно меня ненавидеть. В моей фантазии о месте мальчик, сейчас кричавший нам: "Грязные жедовки, паразиты!", держит букет роз. "Теперь я знаю", говорит он, "что нет причин тебя ненавидеть. Ни одной причины". И мы обнимаемся во взаимном прощении. Я не посвящаю Макду в своей фантазии. Однажды, когда начинает смеркаться, СС-овцы заталкивают нас в общественный центр, где нам предстоит провести ночь. Снова нет еды. Кто покинет помещение, будет расстрелян на месте, предупреждает охранник. "Дит, сука", стонет Магда, когда мы опускаемся на деревянный настил, который будет нам сегодня постелью. "Ещё немного, и мне конец". "Замолчи", говорю я. Она меня пугает. Её подавленность для меня страшнее в скинутого автомата. Она так обычно не говорит. Магда не сдаётся. Быть может, я стала для неё обузой, возможно, её истощила моя болезнь, пока она поддерживала меня. Ты не умрёшь, говорю я. Сегодня мы поедим. Ох, децука, говорит она, отворачиваясь к стене. Я ей докажу. Я покажу, что есть надежда, достану какой-нибудь еды и верну ей силы. Эссыфцы расположились у двери, поближе к уходящему вечернему свету, чтобы съесть свой паёк. Бывало, они бросали нам кусок еды, просто чтобы с удовольствием посмотреть, как мы униженно сползаемся к нему. Я тоже подползаю к ним на коленях. Пожалуйста, пожалуйста, умоляю я. Они смеются. Один из них держит рядом со мной кусок тушёнки. Я наклоняюсь к нему, но солдат кладёт кусок себе в рот и все громко хохочут. «Так они играют со мной, пока я не устаю». Магда уснула. «Я не собираюсь отступать. Я отказываюсь ее подводить. Солдаты прерывают свой пикник, чтобы справить нужду или покурить, и я выскакиваю через черный ход. Я чувствую запах навоза, цветущих яблок и немецкого табака. Трава влажная и холодная. За отштукатуренной оградой виден огород». Маленькие кочаны салата, стебли горошка, перестые зелёные хихалки моркови. Я чувствую вкус моркови, как будто я её уже сорвала, хрустящую и всю в земле. Перебраться через стену не трудно. Я немного обдираю колени, когда подтягиваюсь наверх, и яркие пятнышки крови ощущаются на коже, как дуновение свежего воздуха, как будто что-то хорошее выбирается из глубины наружу. У меня кружится голова. Я хватаю морковь за ботву и тяну. Корни высвобождаются из земли со звуком разрывающихся швов. Плоды у меня в руках, я чувствую их вес. С корней свисают комья земли. Даже у этой земли запах пиршества, в ней, как в семенах, может быть всё, что только возможно. Я снова взбираюсь на стену, грязь стекает по моим коленкам. Представляю лицо Магда, когда она будет вгрызаться в первый свежий овощ за год. Я сделала рискованную вещь. «И это дало плоды. Я хочу, чтобы Магда это увидела. Не только пищу, питательные вещества, которые растворяются в ее крови, а увидела надежду. Я снова спрыгиваю на землю». «Но я не одна. На меня сверху вниз смотрит мужчина. Он хватается за оружие. Это солдат вермахта, не СС. Его карающий взгляд пугает не меньше, чем его автомат. «Как-то посмело», — говорят его глаза. Я научу тебя подчиняться. Он толкает меня, я падаю на колени. Он взводит курок и приставляет дуло к моей груди. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, молюсь я, как тогда танцует для Менгеле. Пожалуйста, помоги ему меня не убивать. Я трясусь. Марковки стучат по ногам. На секунду солдат опускает автомат, затем снова поднимает. Клик, клак. Хуже страха смерти чувство, что ты в ловушке, что ты беспомощен и не знаешь, что случится в следующий миг. Он рывком поднимает меня на ноги и разворачивает к дому, где спит Магда. Рукояткой автомата он толкает меня внутрь. Писала, зайдя, говорит он охране, и они глупо хихикают. Я прячу морковь под робой. Магда просыпается не сразу. Мне приходится сунуть ей в руку морковь до того, как она откроет глаза. Она ест так быстро, что прикусывает щеку изнутри. Благодарит меня сквозь слезы. Утром эсэсовцы будят нас. Снова пора выдвигаться. Я умираю от голода, желудок пустой, и мне кажется, что морковь приснилась мне. Но Магда показывает пучок зелени, который она припрятала в карман на потом. Ботва завяла. Это отбросы, которые в прошлой жизни мы выбросили бы или скормили гусю на чердаке. Но теперь они кажутся нам пленительными, как сказочный горшочек, который с помощью волшебства наполнен золотом. Увядшая, почерневшая морковная ботва доказательство тайной силы. Я не должна была так рисковать, но я это сделала. Я не должна была выжить, но я выжила. Все эти должна была не важны, а некий принцип самоорганизации. Здесь работают другие принципы, другие авторитеты. Мы превратились в скелетоподобных. Мы так слабы и истощены, что едва ли можем ходить и уж точно не можем маршировать, тем более работать. Но морковь придает мне силы. «Если сегодня выживу, завтра буду свободна» — звучит в висках мое заклинание. Мы встаем рядами для пересчета. Я продолжаю напевать свою мантру. Когда мы уже собираемся выходить в свежее утро, готовясь к очередному дню кошмаров, От двери доносится гам. Охранник из сесовец что-то кричит по-немецки. Кто-то ему кричит в ответ, проталкиваясь в комнату. Моё дыхание прерывается, и я хватаю Макду за локоть, чтобы не свалиться. Это тот, кто ночью был в саду. Он грозно обводит взглядом комнату. Где девчонка, которая посмела нарушить правила, требовательно спрашивает он. Я трясусь, не могу успокоиться. Он вернулся, чтобы отомстить. Он хочет публично назначить наказание или чувствовать, что обязан так сделать. Кто-то узнал о том, что он проявил ко мне невиданную доброту, и теперь он должен поплатиться за свой риск. Он должен заплатить за свой риск, заставив меня заплатить за мой. Меня уже бьёт крупной дрожью, так я напугана. Я почти не могу дышать. Я в западне и понимаю, как близка к смерти. Где эта маленькая преступница, спрашивает он ещё раз. Вот, вот он заметит меня, или заметит морковную ботву, торчащую у Магды из кармана. Невозможно вынести напряжённое ожидание того момента, когда он меня узнает. Я бросаюсь на пол и ползу к нему. Магда шикает на меня, но поздно. Я припадаю к его ногам, вижу грязь на его ботинках и прожилки дерева на полу. Ты, говорит он. В его голосе слышно отвращение. Я закрываю глаза, жду, что он пнёт меня, жду, что будет стрелять. Что-то тяжёлое падает к моим ногам. Камень. Он хочет забить меня до смерти, хочет, чтобы я умирала медленно. Но нет. Это хлеб. Маленькая буханка ржаного хлеба. Наверное, это была очень голодна, а раздела то, что сделала, говорит он. Хотела бы я встретиться сейчас с этим человеком. Он доказательство того, что гитлеровскому рейху не хватило 12 лет ненависти, чтобы и жить все хорошее в человеке. У него глаза моего отца зеленые и полное сочувствие.